Анна Бобровская, родом из детства. Вы помните летом сырости запах? Вы помните летом сырости запах, Который вас радость моментом вселял? Тот запах был в детстве одним из любимых. Так пах только он, волшебный фонтан. Он брызгал мальчишек и брызгал девчонок. Он брызгал родителей, тети и дядь. На пару шагов подойди, только ближе. И участи это нельзя миновать. В него мы кидали монетки на счастье. Ладошкой пытались водичку достать. А мама за нами носилась вдоль борта. Кричала, мол, хватит и надо слезать. Трежмурился, прыгал, визжал, веселился. Но есть еще то, о чем надо сказать. В нем радугу можно, даже без неба. И ни одну в один раз увидать.